За этим скрывается факт, никогда вслух не упоминаемый, но без слов понятный и принятый к действию. Условия жизни во всех трех супердержавах почти одинаковые. Превалирующая философия океании называется англосоц. В Евразии необольшевизм. В Эстазии ее называют китайским словом, обычно переводимым как поклонение смерти, но, возможно, точнее обозначающее стирание самости. Жителю океании не разрешается ничего знать о принципах двух других философий, но его учат считать их варварским нарушением всех норм морали и здравого смысла. Фактически все три философии мало чем отличаются друг от друга, а социальные системы, которые они питают, не отличаются и вовсе. Везде одна и та же пирамидальная структура, одинаковое поклонение обожествляемым лидерам, одна и та же экономика, существующая благодаря непрекращающейся войне и для войны. Из этого следует, что все эти три супердержавы не только не могут завоевать друг друга, но и не получили бы от такого завоевания никакой выгоды. Наоборот, противоборствуя, они поддерживают друг друга, как три снопа кукурузы. И, как правило, правящие верхушки всех трех держав одновременно и понимают, и не понимают, что они делают. Они посвятили жизнь завоеванию мира, но они понимают, что необходимо, чтобы война шла бесконечно и без победного конца. Между тем, тот факт, что опасность быть завоеванным не существует, делает возможным отрицание реальности, что и является специфической чертой англосоца и систем учения его соперников. Здесь необходимо повторить, что уже сказано было раньше. Став постоянной, война в корне изменила свой характер. В прошлые годы война почти что по определению являлась чем-то таким, что рано или поздно заканчивается, обычно безошибочно определяемой победой или поражением. Война в прошлом была также одним из инструментов, с помощью которого общество не утрачивало связь с физической реальностью. Правители всех времен старались навязать своим приверженцам ложные представления о мире, но они не могли позволить себе поработать. поддерживать иллюзии, которые вели к ослаблению вооруженных сил. До тех пор пока поражение означало потерю независимости или любой другой в принципе нежелательный результат, поражение необходимо было остерегаться всерьез. Нельзя было игнорировать физические факты. Если в философии или религии или этике да и в политике 2 и 2 могло равняться пяти, то у тех, кто конструировал ружье или аэроплан, должно было получиться четыре. Неспособные к результативным действиям нации всегда оказывались покоренными рано или поздно, а борьба за результативность несовместима с иллюзиями. Более того, чтобы добиться результатов, необходимо обладать способностью делать выводы из прошлого, а для этого нужно иметь абсолютно ясное представление о том, что происходило в прошлом. Газеты и книги по истории, конечно, всегда приукрашены и тенденциозны, но фальсификация такого рода, как та, что практикуется сегодня, тогда была невозможна. Война стояла на страже здравомыслия, а что касается правящих классов, то для них она была, вероятно, самым важным стражем. Пока войны могли быть выиграны или проиграны, правящий класс не мог быть абсолютно безответственным. Однако, когда война становится бесконечной, в буквальном смысле она перестает быть опасной. Когда война бесконечна, такой вещи, как военная необходимость, не существует. Технический прогресс может остановиться, и самые очевидные факты можно отрицать или сбрасывать со счетов, как мы уже видели Исследования, которые могут быть названы научными, все еще проводятся в интересах войны, но по существу это своего рода грезы, и то, что они не дают результатов, не имеет значения. Результативность даже в военной сфере более не требуется. В океане, кроме полиции и мысли, результатов не показывает никто. Поскольку ни одну из трех сверхдержав завоевать невозможно, каждый из них, по сути, представляет отдельную вселенную, внутри которой может практиковаться любое извращение мыслей. Реальность заявляет о себе только в повседневных потребностях, в необходимости есть и пить, иметь крышу над головой и одежду, стараться не проглотить яд или не выпустить из окна многоэтажного дома и тому подобное. Между жизнью и смертью, между физическим удовольствием и физической болью все еще существует разделение, но только и всего. Отрезанный от связи с внешним миром, от прошлого, гражданин океании подобен человеку в межзвездном пространстве, который не знает, где вверх, где низ. Правители такого государства обладают неограниченной властью, какой не могли обладать ни фараоны, ни цезари. Они обязаны не допускать, чтобы их приверженцы умирали от голода в слишком большом количестве, что вызвало бы неудобство, и обязаны поддерживать тот же низкий уровень военной техники, что и у их соперников. Но коль скоро этот минимум соблюден, они могут придавать реальности любую форму, какую только захотят. Война, соответственно, если мерить по стандартам предыдущих войн, чистое шарлатанство. Это все равно, что схватки некоторых жвачных животных, рога которых расположены под таким углом, что они не могут нанести вред противнику. Но хотя война и нереальна, она не лишена смысла. Она съедает излишек потребительских товаров и помогает сохранить особую ментальную атмосферу, необходимую для... иерархического общества. Война, и это легко понять, дело чисто внутреннее. В прошлом правящие верхушки всех стран, хотя и могли осознать их общую заинтересованность и потому ограничивали разрушительность войны, все-таки сражались друг с другом, и победитель всегда грабил побежденного. В наши дни вовсе нет войны одного против другого. Война ведется каждой правящей верхушкой против своих подчиненных, и целью войны является не защита или завоевание территории, а задача сохранить общественный строй. Само слово «война» теперь уводит от истины. Вероятно, точнее было бы сказать, что становясь постоянной, война прекращает свое существование. Особые тяготы, которые она налагала на людей, начиная с века неолита до начала XX века, исчезли и уступили место совсем другим вещам. Во всех трех супердержавах результат был бы точно такой же, если бы они вместо того, чтобы драться друг с другом, согласились бы жить в постоянном мире, каждая в своих ненарушаемых никем границах. бо в таком случае каждая из них превратилась бы в замкнутую вселенную навеки свободную от отрезвляющего влияния внешней опасности. Постоянный мир стал бы тем же самым, что и постоянная война. И это, хотя большая часть членов партии понимает это только в упрощенном смысле. Г смысл партийного лозунга «Война — война это. мир уинстон на минуту прервал чтение где то вдалеке с грохотом разорвалась ракета его не оставляло блаженное чувство от возможности оставаться наедине с собой с запрещенной книгой в комнате где нет телеэкрана уединение и безопасность были физическими ощущениями к которым примешивалось Усталость во всем теле, мягкость кресла, прикосновение легкого ветерка, ласкающего щеку. Книга завораживала, или, точнее, давала уверенность. В каком-то смысле в ней не говорилось ничего нового, но в этом отчасти и была ее привлекательность. В ней говорилось то, что сказал бы он сам, если бы появилась возможность привести в порядок разрозненные мысли. Это был продукт ума, подобного его собственному, но гораздо более сильного, более систематического, менее подверженного страху. «Лучшие книги, — подумал он, — говорят тебе то, что ты уже знаешь». Он как раз вернулся к главе первой, как услышал на лестнице шаги Джулии. Уинстон поднялся с кресла, чтобы ее встретить, Она бросила на пол свою коричневую сумку для инструментов и ринулась к нему в объятия. С тех пор, как они виделись, прошло уже больше недели. — Я взял книгу, — сказал он, когда они отстранились друг от друга. — О, она у тебя? Это хорошо, — ответила Джулия без особого интереса и почти сразу же нагнулась над примусом, чтобы приготовить кофе. — К теме книги... Они вернулись только после того, как полчаса провели в кровати. Вечер был довольно прохладный, и был смысл натянуть на себя покрывало. Снизу доносились знакомые звуки пения и пошаркивания ботинок по каменным плитам. Мускулистая женщина с красными руками, которую Уинстон увидел еще во время первого своего посещения, была почти постоянной фигурой в этом дворе. Казалось, в течение дня не было и минуты, чтобы она не маршировала туда-сюда между корытом и бельевой веревкой, время от времени замолкая из-за прищепки во рту и затем вновь раздражаясь чувственной песней. Джулия устроилась с другой стороны кровати и, казалось, вот-вот заснет. Он поднял с пола книгу и сел, прислонившись к спинке кровати. «Мы должны это прочитать», — сказал он. «И ты тоже. Всем членам братства нужно ее прочитать». «Ты почитай», — отозвалась она, закрыв глаза. «Почитай вслух, так будет лучше всего, а потом мне объяснишь, что прочел». Стрелки на часах показали 6 что означало 18 Впереди у них было еще три.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 восстанавливающий свое положение, куда бы его ни толкнули. «Джулия, ты спишь?» — спросил Уинстон. «Нет, любимый, я слушаю. Продолжай это. Изумительно». Он продолжал читать. «Цели этих категорий людей абсолютно противоречивы. Цель высших — оставаться там, где они находятся». Цель средних — поменяться местами с высшими. Цель низших, когда она у них есть, так как постоянной характеристикой низших является то, что они настолько замучены тяжелым физическим трудом, что редко задумываются о том, что происходит за пределами их повседневной жизни, отменить все различия и создать общество, в котором все люди будут равны. Так на протяжении всей истории борьба, не меняющая своих общих контуров, возобновляется снова и снова. Власти высших в течение длительных периодов, казалось бы, ничего не угрожает, но рано или поздно всегда наступает момент, когда они теряют либо веру в себя, либо способность эффективно управлять, либо и то, и другое. Тогда их свергают средние, которые склонили на свою сторону низших, притворившись, что борются за свободу и справедливость. Но как только средние достигают своей цели, они отбрасывают низших назад на их старые позиции в положении рабов, а сами становятся высшими. И вот новая группа средних откалывается либо от одной, либо от другой категории, или от обеих, И борьба начинается снова. Из всех трех категорий только низшие никогда, даже на какое-то время, не достигают своей цели. Было бы преувеличением сказать, что за всю историю не было прогресса в материальной сфере. Даже сейчас, в период упадка, средний человек лучше обеспечен материально, чем несколько веков назад. Однако никакой прогресс в сфере благосостояния, смягчения манер, никакие реформы или революции не приблизили ни на миллиметр равенства. Если посмотреть с позиции низших, то никакие исторические перемены ничего не изменили в их жизни, кроме имен их хозяев. В конце XIX века повторение этого шаблона стало очевидным для многих наблюдателей. Тогда появились учения, интерпретировавшие историю как циклический процесс и заявлявшие, что неравенство — неизменный закон человеческой жизни. Эта доктрина, конечно же, всегда имела своих приверженцев, но она существенно изменилась по сравнению с тем, как она преподносится сейчас. В прошлом необходимость иерархической структуры общества являлась доктриной исключительно у высших. Она проповедовалась королями и аристократами, а также священниками, законниками и подобными им паразитирующими группами и обычно смягчалась обещаниями компенсации в воображаемом загробном мире. В средние же, поскольку они боролись за власть, всегда брали на вооружение такие слова, как «свобода», «справедливость» и «братство». Однако теперь концепция «братства людей» начала подвергаться нападкам со стороны людей, которые еще не заняли командных позиций, но надеются их вскоре получить. В прошлом средние устраивали революции под лозунгом равенства а потом устанавливали новую тиранию, как только старые тираны были сброшены. Новые средние, в сущности, провозглашают тиранию заранее. Социализм, появившийся в начале XIX века теория, которая была последним звеном в цепи теорий, идущих с восстания рабов в античности, был под сильным влиянием утопических учений последних веков. Однако в каждом из вариантов социализма, появившемся примерно после 1900 года, от цели установления свободы и равенства отказывались все более и более открыто. Новые движения, появившиеся в середине века, англосоц в океане, необольшевизм в Евразии и покорение смерти, как его принято называть в Эстазии, сознательно ставят своей целью увековечение несвободы и неравенства. Эти новые движения, конечно же, выросли из старых и склонны придерживаться прежних названий, и на словах остались верны их идеологии. Но цель их всех — остановить прогресс и заморозить историю в любой выбранный ими момент. Должен произойти еще один ход уже знакомого маятника, а затем остановка. Как обычно, высшие окажутся свергнутыми средними, которые затем станут высшими. Однако на этот раз, благодаря сознательно принятой стратегии, высшие смогут постоянно сохранять свое положение. Новые доктрины появились отчасти из-за накопления исторических знаний и развития исторического мышления, которое до XIX века существовало только в зародыше. Циклическое движение исторического процесса стало теперь понятным или стало казаться понятным, а понятное явление можно изменять. Однако принципиальной основополагающей причиной стало то, что именно с начала XX века достижение равенства людей стало технически возможным. Было ясно, что люди не равны по данным им от природы способностям, и что их функционирование в обществе должно было этому соответствовать, что давало преимущество одним над другими. Однако больше не было необходимости в классовых различиях и большой разницы в материальном положении. В прошлые века классовые различия были не только неизбежны, но и желательны. За цивилизацию люди заплатили неравенством. Однако с развитием машинного производства все изменилось. Хотя людям еще необходимо было выполнять работу разного вида, для них отпала необходимость жить на разных социальных и экономических уровнях. Поэтому с точки зрения новых групп, готовых захватить власть, равенство людей перестало быть идеалом, к которому следовало стремиться. Оно стало опасностью, которую необходимо предотвратить. В более примитивные века, когда существование справедливого и мирного общества было практически невозможным, поверить в него было довольно легко. Идея рая на земле, где все будут жить вместе как братья, без законов и тяжелого труда, тысячелетиями будоражила воображение людей. Это... Видение завладело даже теми группами, которые на практике выигрывали от исторических перемен. Наследники французской, английской и американской революций отчасти верили в свои собственные фразы о правах человека, свободе слова, равенстве перед законом и тому подобному и даже до некоторой степени руководствовались ими в своем поведении. Но к четвертой декаде XX века Все основные течения политической мысли стали авторитарными. В рае на земле разуверились именно в тот момент, когда он стал осуществим. Каждая новая политическая теория, каким бы именем она себя ни называла, вела назад к иерархии и регламентации. И ужесточение мировоззрения в целом, того мировоззрения, что сложилось в 1930 то есть поэкономии, Практики, отвергнутые давным-давно, в некоторых случаях сотни лет назад, как то тюремные заключения без суда и следствия, использование военных преступников в качестве рабов, публичные казни, пытки с целью получения признания, взятие заложников и депортации целых народов, не только стали вновь общепринятыми, но стали поддерживаться и получать одобрение людей, считавших себя просвещенными и прогрессивными. Англосоц и его конкуренты оформились как полноценные политические теории только после того, как по всему миру прокатилось десятилетие войн. Войн между отдельными государствами, гражданских войн, революций и контрреволюций. Однако их появление уже предвещали различные так называемые тоталитарные системы, которые появились еще раньше в этом же веке, так что главные контуры мира, вырисовывавшиеся над господствующим хаосом, были ясно видны уже задолго до этого. Новая аристократия сложилась в основном из бюрократов, ученых, технических специалистов, профсоюзных лидеров, специалистов по формированию общественного мнения, социологов, учителей, журналистов и профессиональных политиков. Из этих людей... выходцев из служащих среднего класса и верхних слоев рабочего класса, сформировался скудный мир монополистической промышленности и централизованного правительства. По сравнению с аристократией прошлых веков, они отличались меньшей алчностью, меньшей тягой к роскоши, большей жаждой властвовать, а главное, лучше отдавали себе отчет в том, что делают и стремились сокрушить оппозицию. Это последнее отличие стало кардинальным. По сравнению с существующей ныне тиранией, все тирании прошлого были половинчаты и неэффективны. Правящие слои всегда до некоторой степени были заражены либеральными идеями, довольствовались результатом, не доведя дело до конца и рассматривая только открытые действия, не интересуясь, о чем думают их подчиненные. По современным стандартам даже католическая церковь в средние века отличалась терпимостью. Отчасти так было по той причине, что в прошлом ни одно правительство не обладало возможностью осуществлять постоянный надзор над всеми гражданами. Однако изобретение печати облегчило процесс манипулирования общественным сознанием, а благодаря кино и радио этот процесс получил дальнейшее развитие. С распространением телевидения и последующим техническим прогрессом, позволившими одновременно осуществлять и передачу, и получение сигналов на одном и том же устройстве, личная жизнь закончилась. Стало возможным в течение 24 часов в день держать под надзором полиции каждого гражданина или, по крайней мере, каждого гражданина, представляющего для полиции особый интерес – насыщая его официальной пропагандой и закрыв для него доступ ко всем иным источникам информации. Возможность добиться не только полного подчинения воле государства, но и полной унификации взглядов на любой предмет появилась впервые.